Мне тоже порой достается. Именно поэтому из всех дооблачных систем юридическая для меня самая интеллектуально оскорбительная. Один размер годится всем. Мать честная. Даже хуже, чем торговля в старом понимании. Ну почему, когда все остальное мы индивидуально подгоняем с помощью компьютеров, люди до сих пор думают, что закон должен ко всем применяться одинаково? Пятнадцатилетняя пятнадцатилетняя рознь, поверьте мне. А я? Разве я ничем не отличаюсь от других мужчин 64 лет? Интересное соображение. А правила работы с доказательствами — это ж не поиск истины, это оскорбление для истины. У меня есть истина, я ее записал. А адвокаты затыкают уши, в буквальном смысле затыкают, говорят, что не хотят ничего о ней слышать. «Ну что за система? Полный бред! Хренотень! Я одни считаю до тех времен, когда «суд» будет означать только то, что люди садятся и просматривают цифровую истину». «Но сейчас, когда они еще не настали...» «Ну ладно!» — не без раздражения сказал Тед. «Можно сделать так, чтобы мое имя не звучало». Это место, Вольканес, зарегистрировано на боливийскую корпорацию. Я ее создал, чтобы обойти всю эту местную чушь насчет зарубежных владельцев. Там три слоя брони. Она, это боливийская, вам деньги и выделит. Вы действительно не против? Мы оба с вами люди, говорящие правду, но я говорю ее радикальней. Не побоюсь открыто заявить, глядя вам в глаза, что я правдивее вас. Но для публики вы симпатичнее. Вы можете быть дружественным, общественно ориентированным лицом правды». «Мне это нравится», — сказал Андреас. Неприятный инцидент случился, когда они с Тедом подошли к главным воротам участка. Не увидев там эскалейд, Тед позвонил шоферу, и тот сказал, что возвращается с бензозаправки. Через несколько минут ворота открылись внутрь, внедорожник стал въезжать на участок, и тут из-за пальмы через дорогу выскочил с камерой кто-то бритый. Гринго в жилете защитного цвета с множеством карманов. Пока Андреас не спрятался за внедорожником, он успел как минимум 10 раз щелкнуть на автомате Андреаса с Тедом на фоне дома Теда. Как можно было так сглупить? Выставил себя на обозрение. Уже плохо. А дальше еще хуже. Тед принял стрелковую стойку и направил револьвер на фотографа, чей аппарат продолжал щелкать. Андреасу было слышно. «Брось камеру, мудак!» — зарал Тед. «Думаешь, у меня духу не хватит?» «Зря думаешь!» Руку с кольтом, на удивление сильно водило. Шофёр Теда выскочил из машины, вид у него был ошарашенный. С дороги донесся топот бегства. Тед опустил револьвер, побежал к клеткам у забора около ворот и выпустил двоих ротвейлеров. Вот и кончилась моя полоса удач, подумал Андреас. Выйдя вместе с шофером из ворот вслед за Тедом, он увидел, как собаки преследуют фотографа. Тут-то убийца и дала себе знать. Фотограф добежал до припаркованного минивена, споткнулся. Собаки догнали его и набросились без колебаний. Одна вцепилась в руку, другая в ногу. Андреас почувствовал. Ему хочется, чтобы собаки загрызли фотографа до смерти. Тед торопился к минивэну с кольтом. Андреас сел в эскалейд и велел шоферу сделать то же самое. К тому времени, как они оставили ворота позади, собаки уже скулили и ковыляли прочь, фотограф, видимо, применил перцовый газ. И минивэн ехал прямо на Теда, который, похоже, утратил боевой азарт. Он сошел с дороги, рука с револьвером повисла. Шоферу «Эскалейда» пришлось резко крутануть роль, чтобы избежать столкновения с минивеном. «Развернитесь и поезжайте за ним», — сказал Андреас. Шофер кивнул, но без энтузиазма и спешить не стал. Пока он разворачивался, дорога опустела. «Уехал», — сказал шофер, как будто это решало вопрос. Явно все было по-прежнему. Убийца никуда не девался. Андреас чувствовал себя так, словно пробудился к яви, которая за те десять лет, что он блаженно проспал, стала еще более удручающей. Вместо любви он получил известность. Вместо жены, детей, настоящих друзей, таких, каким мог стать Том Аберант, он получил Теда Миликена. Он был один на один с убийцей. Он сказал шофёру, чтобы ехал к ближайшей клинике. Рядом с ней он увидел мини вен фотографа Капли свежей крови на асфальте вели к красному пятну на линолеуме вестибюля. В комнате ожидания сидели две местные женщины и четыре больных ребёнка. «Мне нужно увидеться с другом», — сказал Андреас сестре, «которого покусали». Дело происходило в Белизе, и его без лишних расспросов провели прямо в кабинет, где молодой врач обрабатывал неровную рану, одну из нескольких, на руке фотографа. «Подождите снаружи», — бросил ему врач, не поднимая глаз. Фотограф, лежа на спине, повернул к Андреасу голову. Его глаза расширились. «Не бойтесь, я ваш друг», — промолвил Андреас. «Я хочу это уладить». «Ваш друг пытался меня убить». «Мне очень жаль, у него не лады с психикой». «Вы так думаете?» «Пожалуйста, подождите снаружи», — повторил врач. Камера лежала на стуле. Взять ее и уйти было проще простого, но снимки были только частью проблемы. Решить остальное могли бы помочь деньги. На нем шла слава человека, их не имеющего. Слава человека, живущего по-гандийски просто. Человека, чье земное достояние умещается в один чемодан и один портфель. Большей частью эта слава шла ему на пользу. Но сейчас был другой случай. С парковочной площадки, где нестерпимо палило солнце, он позвонил своей бывшей подруге Клаудии. В летнем приморском доме ее родителей сейчас функционировал проект «Солнечный свет». Терпение родителей, которые не только лишились привычного места отдыха, но еще и должны были покрывать расходы проекта, было на исходе. Но Клаудия оставалась ему предана и не стоило ничего. Ну, разве что приходилось выслушивать ее беззлобные колкости. В Берлине была всего-навсего полночь. Он дал ей, проводивший время в клубе на берегу Шпрее, указание оплатить счет за неотложную помощь фотографу. «Номер сейчас пришлю», — сказал он. Клаудия засмеялась. «Может, мне вдобавок ещё слетать в Белиз и принести тебе латте?» С молоком малой жирности и пониженным содержанием кофеина. «А ничего, что я как раз садилась с друзьями ужинать?» Андреас прекрасно понимал. Единственное, из-за чего она может засиять в глазах друзей еще ярче, чем благодаря его полуночному звонку как таковому, это срочно покинуть клуб по его важному поручению. Они знали, что она полгода была его девушкой, полгода посреди минувшего безоблачного десятилетия, когда о нем шла только хорошая слава и никакой дурной. Он получал от нее не только интересный секс, но и кое-какую помощь на общую сумму не менее 200 тысяч евро. И тем не менее, из них двоих более благодарной чувствовала себя она, ибо он был славный герой, объявленный вне закона. Блаженная была пора. Фотограф, которого звали Дэн Тирни, вышел из клиники час спустя. Из забритой головы он выглядел старше своих лет. Повязки на руке и ноге не казались такими уж серьезными. Кто-то из Берлина оплатил медикам счет, сказал он. Моя знакомая, отозвался Андреас, как вы? Мой максимум это когда меня скорпион ужалил века. На этом фоне сейчас, пожалуй, 4 из 10. Могу я угостить вас выпивкой? Не надо. Приеду к себе в отеле и приму перкосет. Ром неплохо с ним сочетается. Так вы теперь что, мой друг? А где вы интересно были, когда этот, у которого с психикой не лады, навел на меня оружие? Прятался за внедорожником. Но насчет Рома я все таки пас. Прошу прощения. Можно вас спросить, на кого вы работаете? Тир не заковылял к минивэну. По-разному. Сейчас «Таймс» готовит про на новую публикацию. История с попугаем, местная полиция, самый стрёмный персонаж в мире высоких технологий и тому подобное. Не думаю, что фото, где он в меня целится, изменит чьё-нибудь мнение о нём. «Не себя надеждой, что смогу убедить вас стереть снимки со мной и никому не говорить, что видели меня у него. А с какой стати я бы стал это делать? Чтобы помочь проекту «Солнечный свет»?» Тир не рассмеялся. «Вы хотите, чтобы я не проливал солнечного света на вашу дружбу с этим психическим? Это что, ирония, лицемерие или внутреннее противоречие? Как всегда, у меня сомнения, какой термин лучше выбрать. «Может, все три, если хотите», — сказал Андреас. «Есть еще четвертый термин — борзость». «Дело в том, что я не дружу с Тедом. Вы прольёте фальшивый свет». «Надо же! Я и не знал, что такое бывает». Весь интернет и лучится. «Удивительно слышать это от вас». Тирни отпер свою машину и сел за руль. «А может, и не так уж удивительно». «Не то чтобы мне не нравилась ваша деятельность, у вас неплохой послужной список, в смысле список тех, кому вы досадили, но должен сознаться, что всегда считал вас в некотором роде говнюком». При этом слове в Андреасе опять шевельнулся убийца. Если для Тирни он говнюк, вполне вероятно, что для многих других тоже. Его вдруг остро потянуло к компьютеру. Сесть и посмотреть, кто эти люди — и что именно о нем пишут. «Мне нечего вам предложить», — сказал он Тирни. «Кроме правды. Можно я вас угощу выпивкой и расскажу вам правду?» Это была самая лучшая его фраза. Коронная фраза, которую он часто пускал в ход в минувшее десятилетие. Он пускал ее в ход даже и без особой нужды, потому что даже когда женщина уже дала понять, что доступна, Ему нравилось видеть действие на нее этих слов. Услышать от него правду хотелось всем. Он видел, Тирни обдумывает предложение. «Должен признать, я никак не мог ожидать, что когда-нибудь встречу вас лично», — сказал Тирни. «У меня в отеле есть бар». В баре Андреас начал со стандартной речи пропагандирующий проект с перечни правительств, которым он причинил неприятности, из более длинного перечня задетых им корпораций и отдельных лиц, злоупотребляющих властью. Ближе к концу, однако, речь пришлось немного ужать. Он увидел, что Тир не заскучал. «Правда, которой я хотел поделиться, состоит из двух частей», сказал затем Андреас. «Первое, что судьба проекта напрямую зависит от восприятия публикой моей персоны. Почему Викиликс пускает пузыри, А мы по-прежнему на плаву и процветаем, потому что Асанж прослыл аутистом, мегаломаном и сексуально опасным типом. Его компьютерные способности не изменились. Изменилось вот что: если ты сам не очень чист, к тебе не пойдут желающие наводить чистоту. Те, кто выставляет грязь на показ, делают это из тяги к чистому. Если вы сейчас мне не поможете, мы рискуем разделить судьбу Викиликс. «Да ладно», — сказал Тирни. «Одна фотография парочки титанов интернета за воротами огороженного участка. Или вы хотите сказать, что это только верхушка айсберга?» «Слушайте вторую половину правды». «Тут действительно прошу поверить мне на слово. Нет никакого айсберга. Я веду чистую жизнь. Да, в 80-е я не был паинькой, но я жил в больной стране и был молод. А после этого на меня так пристально смотрели и смотрят, что если бы у кого-нибудь на меня что-нибудь было, неужели вы думаете, что это не разошлось бы по всему интернету? Я думаю, что в таком случае ваши хакеры хорошенько постарались бы все это похоронить. Вы серьезно? Ну хорошо, пусть вы чисты, без разницы. Это лишь подтверждает то, о чем я толкую. От одной фотографии ничего с вами не случится». Мое фото с Меликеном будет бедствием для проекта. Если в кучу белого белья затесался один красный носок, оно после стирки никогда уже не будет белым. Тир не изменил свое положение на стуле и поморщился. Я, конечно, мог бы вам этого и не говорить, но странный вы малый, но предположим, ваши просто не чуточку розовые. Кого это волнует? Они у всех чуточку розовые. Фильмы «Хью Грант» как смотрели, так и смотрят. Популярность Билла Клинтона только выросла. Чистота не лежит в основе их деятельности. У меня другой случай. «А что вы все-таки делали у Меликина? Слезно просил денег. «Тогда я при всем желании не понимаю, кого вы можете винить, кроме себя». «Вы правы. Некого. Я был в отчаянии, и мне не повезло. Я в полной вашей власти». Похоже, близится момент, когда вы предложите мне денег. Будь у меня деньги, мне нечего было бы делать у Миликена. И я все же не такой лицемер, каким вы меня считаете. Я не предложил бы вам денег, даже если бы они у меня были. Этим я бы грубо нарушил принципы проекта». Тир не покачал головой в видимом замешательстве от странности Андреаса. «За вашу фотографию вдвоем я, вероятно, могу выручить пару тысяч». И меня покусали ротвейлеры. Если речь идет о простой компенсации, ни в коем случае не о плате за молчание, то моя знакомая в Берлине может заплатить вам справедливую рыночную цену. Милая знакомая, она верит в проект. Что бы вы ни говорили, вы хотите, чтобы я не делал вам того, что вы делаете другим. Это правда. Но, следовательно, вы говнюк. Разумеется. «Но я не Тед Миликин. Я ничем не владею. Я езжу с одним чемоданом. Репрессивные власти меня ненавидят. В мире осталось примерно 10 стран, где я могу бывать без опаски». Прозвучало неплохо. Свое действие оказало. И Тир не вздохнул. «С вас пять тысяч долларов», — сказал он. «Я подал бы на вашего дружка Теда в суд, если бы думал, что смогу в Белизе у него выиграть». Но в полицию все таки пожалуюсь. Они спросят, кто еще там был. Хотите, чтобы я солгал? Да, прошу вас. Еще бы вы не хотели. Тир не включил камеру и на глазах у Андреаса удалил один за другим все снимки, на которых было видно его лицо. Андреасу это напомнило день в другом десятилетии, в другой жизни, когда он убирал из своего компьютера порнографию, Еще это напомнило ему любимую цитату из Фауста, словами Фистофеля. «Конец, нелепый звук, сказать смешно. Конец и чистое ничто — одно. Всему конец, что бы то означало? Да то, что этого и не бывало». Фауст, часть вторая, акт пятый, перевод Брюсова. «Но не то, чтобы совсем не бывало». «Ведь стоит Дэну Тир не упомянуть об инциденте где-нибудь в сети, и он останется в облаке навечно». В первые недели после инцидента, пока Андреас заканчивал с Приморским домом родителей Клаудии и обменивался с Тедом Миликиным надёжно зашифрованными электронными письмами, его паранойя пустила корни вглубь и вширь и пышно рассвела. Вводя свое имя с новыми и новыми ключевыми словами в разные поисковые системы, Он уже недовольствовался первой страницей результатов или парой страниц. Ему надо было знать, что находится на следующей странице, потом на следующей, опять и опять. Нужного успокоения, казалось, не могло принести ничто. Он был до такой степени погружен и втянут в интернет, так вплетен в его тоталитарное бытие, что его, Андреаса, сетевое существование начинало ощущаться им как более реальное чем физическое. Глаза всех людей на свете, даже его последователей, сами по себе в физическом мире ничего не значили. Какая разница, что тот или иной человек думает о нем про себя? Мысли как таковые не существуют, так как существуют данные, которые можно искать, распространять и читать. И поскольку человек не может пребывать в двух местах одновременно — Чем больше он существовал как интернет-образ, тем меньше чувствовал себя живущим воплоти. Интернет означал смерть, и в отличие от Теда Милликена, Андреас не мог уповать на облако, как на источник посмертного бытия. Целью интернета и сопутствующих ему технологий было освободить человечество от необходимости что-то изготавливать, что-то изучать, что-то запоминать, от задач, которые раньше придавали жизни смысл и составляли ее содержание. Теперь, судя по всему, единственной значимой задачей была поисковая оптимизация. Едва он обосновался и наладил деятельность в Боливии, он создал маленькую группу из самых верных ему хакеров и практиканток. Группу, которая всеми способами, честными и нечестными, улучшала положение проекта в результатах выдачи поисковых систем. Мечта Теда об элитарной реинкарнации при всей своей технической неосуществимости была метафорой кое-чего реального. Если и только если у тебя хватает денег и или технических возможностей, ты можешь контролировать свой образ в интернете и, следовательно, свою судьбу и виртуальную жизнь после жизни. Оптимизируй или умри. Убивай или тебя убьют.